Глава двадцать пятая. Настя. Матвей всё же уехал. Надеюсь. Я уже ни в чём не уверена. Мне постоянно кажется, что он сейчас выйдет из угла. Перегородит мне дорогу и скажет что-нибудь в своём стиле. С наглой ухмылочкой. В тот вечер, когда он внезапно появился на детской площадке, произошло кое-что неприятное. Нас увидели. Наверное. Я точно не уверена, но когда Матвей окончательно прощался, снова пытаясь меня поцеловать, Ванечка вдруг радостно завопил. Федя пришёл. Федя — это его лучший друг по садику. И пришёл он, конечно, не один, а вместе со своей мамой. И Света наверняка видела попытки Матвея. Мы со Светой давно знакомы, хотя за закадычными подругами я бы нас не назвала. Наши сыновья подружились с первого дня в детском саду. У неё есть дочь Соня, уже школьница, по-моему, учится в пятом классе, и муж Алекс, которого я тоже знаю. Он нередко приходит в детский сад за сыном, и мы болтаем о том о сём. Но самое главное, Света работает в агентстве недвижимости и хорошо знаком с моим мужем. Нет, не в том же самом агентстве. У неё своё собственное, небольшое, но довольно успешное. Они с Пашей нередко встречаются на объектах, обмениваются информацией и клиентами, если не конкурируют. И вот теперь Света видела, как меня пытался поцеловать чужой мужчина. Как она себя поведёт? Расскажет ли об этом моему мужу? Я не знаю. Мне трудно сказать, кого из нас она считает другом. Блин. Я ведь ни в чём не виновата. Я этого не хотела. Это всё Матвей. Он портит мне жизнь, даже после своего отъезда». О чём он вообще думал, когда приставал ко мне на детской площадке у всех на глазах? «Привет», — произнесла Света, подходя ко мне. «Привет». Она ничего не спросила про Матвея, но мне всё время казалось, что она смотрит на меня с осуждением. Я целовалась с чужим мужиком. Даже если Света этого не видела, это было. И это было... невероятно. Я как будто перенеслась на пять лет назад, снова сошла с ума. Упала в пучину страсти. Нет, это было просто минутное помутнение. Было и прошло. Конечно, Матвей не совсем чужой для меня. Он отец моего ребенка. Когда-то он ворвался ураганом в мою жизнь и все перевернул с ног на голову. Он подарил мне главное счастье — Ванечку. И все. На этом его миссия закончена. Надеюсь, мы больше никогда не увидимся. «Какие они смешные!» — произнесла Света. Она смотрела на Ваню с Федей, которые соревновались за внимание милой девочки с бантиками. Федя висел на турнике вверх ногами и строил уморительные рожи, заставляя ее хохотать. А Ваня пытался произвести впечатление на даму по-другому. Он собирал ее развалившийся кукольный домик. Вылитый папаша сразу начинает обустраивать быт. «Эх, как жаль, что они так быстро растут!» — вздохнула Света. «Похоже, я зря волновалась. Ей дела нет до моих невольных похождений. Она слишком занята ребёнком. Скорее всего, она вообще ничего не видела». «Да, быстро», — подтвердила я. «Кажется, только вчера Ваня делал свои первые шаги. Моя Сонечка сегодня заявила, что хочет татуировку». Выдала Света. «Что?» — расхохоталась я. «Сколько ей?» Скоро будет двенадцать, и недавно я разрешила ей покрасить одну прядь в розовый. Кажется, зря. Подростки. Я пока даже не представляю, как это. Уж поверь мне, не просто. Твой милый малыш внезапно превращается в угрюмое существо с бредовыми идеями. Все так сложно? Да и нет, улыбнулась Света. Просто бывают сложные дни, когда мы друг друга не понимаем. Зато с Федей у нас пока что полная идиллия. Мы помолчали. «А ты не думала о втором ребёнке?» Внезапно спросила Света. «Извини за бестактный вопрос. Лично я всерьёз думаю о третьем». «Я не знаю. Думала, но пока не решилась». Как-то я завела разговор с Пашей вскоре после нашей свадьбы, и он сказал, «Конечно, у нас будут ещё дети, но давай не будем торопиться». Ну, я и не тороплюсь. Хотя если вспомнить, насколько небрежно мы предохраняемся... Я уже сто раз могла забеременеть. Честно говоря, я на это даже надеялась. Но этого пока не произошло. А ведь мы уже два года вместе. Из них год женаты. По моим ощущениям, пора. Я ведь тоже не молодею. Мне уже 32. Это, конечно, не критичный возраст, но все же... Невольно я подумала. С Матвеем я забеременела уже через неделю. Ну, примерно. Пф, если судить по УЗИ при том, что он всегда тщательно предохранялся, но это не помогло. Нашему сыну просто нужно было появиться на свет. Я верю в судьбу, верю в то, что мне предназначено было стать мамой Ванечки. Сегодня я особенно расстаралась с ужином, знала, что Паша придет поздно, так что время у меня было. Я чувствовала себя виноватой за поцелуй, я как будто ему изменила. Да, это было против моей воли, но я не сразу оттолкнула Матвея. Я думала, Паша придет недовольным расстроенным, как все последние месяцы, но он меня приятно удивил. Появился на пороге с улыбкой, да еще и с букетом цветов. Поцеловал меня в щеку, заставив еще острее ощутить себя изменницей. И достал из пакета бутылку вина и мои любимые конфеты. «Что празднуем?» — спросила я. «Выгодную сделку», — провозгласил Паша. Кажется, удача снова повернулась ко мне лицом. Чемпион. Он подхватил на руки сына. «У меня для тебя кое-что есть». «Что?» — с радостным предвкушением произнес Ваня. «Угадай. Робот-трансформер?» «Неа». «Конструктор, железная дорога?» «Не угадал». «Ладно, я подскажу. Она сама ездит». «Машинка на пульте управления», — радостно завопил Ваня. «Вот теперь угадал. Пойдем, поставим в нее батарейки». Они умчались в комнату. А я накрывала ужин и думала, ну все, моя жизнь вернулась в прежнее русло, моя счастливая семейная жизнь.